Ты забой мне ту петню, что прежде напевала нам старая мать. Не жалея отгибшей надежде, я сумею тебе подпевать. Я ведь знаю и мне знаком, потому и волнуй, и тревожь, будто я из родимого дома. Вижу в голодке нежную дрожь. Ты мне пой. Ну а я с такой, Вот такой же песни, как ты, Лишь немного глаза прикрою, Вижу вновь дорогие черты. Ты мне пой. Ведь моя отрада, Что навек я видал не один И колиску осеннего сада И опавшие листья стрелить Я навек за туман и розы Полюбил у березки ста И ее золотистые кости И холщовые ее царапа Потому так и сердцу не жёстко. Мне за песню и за вино показалось ты той берёзкой, Что стоит под родимым окном. Ты мне помнишь, Ну а я припомню И не буду забывчивых муж. Так Приятно и так легко мне видеть мас и тоскую.